Должен с горечью признаться, в палачи я не гожусь. Сколько не слушаю, привычки не приобретаю, постреливающие током пальцы начинают прыгать, сердце колотится в ушах, и даже... Это бы еще ничего, но у меня начинаются самые настоящие галлюцинации. От скрипа собственного стула, от смеха во дворе, от взрыва дрели на пятом этаже, от скрипа лебедки на соседней стройке. От гуления голубей под окном я подпрыгиваю, как ужаленный, и минуты две не могу привести дыхание в норму, даже в полной тишине, Гришкины, мяв и рев, сами собой начинают звучать у меня в ушах, и руки надолго не имеют до самых локтей. Но даже если забыть о завтрашнем дне, что со мною, собственно, и происходит, больше десяти минут утробного рева я все равно выдержать не могу и, чокнувшись коленкой с дедовским сундуком, робко стучусь к ней. — Убирайся, бешеного питана, вечная Анастасия Филипповна. Сначала выпросить внимание, а потом швырнуть его в лицо, снять два урожая с одной делянки. Вполне законное желание тех, у кого в этой делянке заключено все их состояние, их достояние, поэтому сколь не тошнотворны для меня пьяные беседы по душам — Стотысячное пережевывание того, что и в десятый раз представляло очень мало интереса, я все же иду на них, когда удается вовремя подавить такой естественный и все же неразумный порыв к бегству. на «Да, скорбно и значительно киваю я, — это было прекрасно. Весь мир погружен в сон, и только мы двое забрасываем мяч в корзину». Да и детской кроватки, когда родилась дочка, у нас не было. Мы держали ее в корзиночке, будто котенка, все смеялись. Как много мы тогда смеялись. И кто бы мог подумать, что я так скоро ее разлюблю? Здесь я произвожу сложную манипуляцию бровями, означающую, что все не так просто, разлюбил, не разлюбил. Но я понимаю, ты не можешь быть другим, тебе всюду тесно. Ее огненные глаза осененные черными сросшимися бровями, напоминающими черную чайку, загораживаются черным милосердием, но я все равно леденею. Сейчас вспомнит нашего сына, которому тоже всюду было тесно. «Бедный ты, бедный, заперла я тебя в эту клетку». «Нет, я всех тебя простила, всех твоих женщин. Я их тоже понимаю. Всем хочется хоть глоточек счастья, но вот эту твою последнюю...» Ее черные очи из-под черного буревестника сжигают меня дотла и все же не могут растопить лед в моей груди. Эту тварь я никогда тебе не прощу. Я все про нее узнала. Это какая-то крыса из фильма ужасов. Ничего святого. Родину продала, выскочила за иностранца, его тоже продала и тебя продаст. Выгрозит все, что повкуснее, и выбросит. Страшись ее. Это чудовище! Ты ведь такой доверчивый, тебя так легко обмануть. Ты думаешь, что все женщины где-то добрые, ты не знаешь, какие бывают твари. И я тебе никогда не прощу, что ты втащил в мою жизнь эту грязь. Ты для меня был Бог, каждое твое слово истина, а ты купился на эту. Прочь, убирайся из моей жизни, но когда я начинаю с надеждой приподниматься... Она вдруг падает передо мною на колени, даже на коленях статная, в своем отлично сидящем траурном брючном костюме, и начинает покрывать мои руки солеными поцелуями. «Прости, прости, я превратилась в такое мерзкое чудовище, что ты готов от меня бежать, кому попало, мне давно пора сдохнуть. Зачем так жить?» «Ну что ты? Кому и жить, если не тебе?» Ты нежная и удивительная бормочуя, чтобы хоть как-то протянуть время, покуда она выбьется из сил. И все же она прекрасна черкесской красотой, все еще чеканной, несмотря на алкогольные наплывы и волосяные, пока еще малиновые прожилки на чутких крыльях орлиного носа. Я даже и не знала, как много ты мне даешь, пока ты не связался с этой тварью. Черное солнце испепеляет меня сквозь миндальные прорези, Ты бывал далеко, но я все равно знала, что ты есть, что ты где-то светишь, как солнце. Оно же и ночью все равно где-то есть, а теперь я не знаю, кто ты сам. Раз ты мог связаться с этой тварью, может, ты никакое не солнце. Так как же мне жить в этом мире без солнца? Казалось бы, если солнце померкло из-за того, что связалось с тварью, Почему бы не возжечь его снова, предположив, что тварь не такая уж и тварь, но каждый, сам лучше всех знает, какая химера ему нужнее. Мой отражатель даже начинает подыгрывать ее выдумки. Ее разъявленный вой не вызывает во мне ничего, кроме омерзения. Я не могу сострадать человеку и не пытающемуся сохранить хоть крупицу красоты. Но мир без солнца — это красиво. Я безнадежно поникаю, даю волю своему отчаянию, рассчитывая, что моя покорность рано или поздно пробудит ее кавказское великодушие. Ты что, думаешь купить меня этим чучелом? Она делает презрительный жест в сторону плюшевого медвежонка Увольня, которого я недавно купил для нее, всерьез отнесшись к ее пьяным сетованиям, до чего ей хотелось в детстве плюшевого медвежонка Увальня, первый миг она просияла, но с тех пор при каждом удобном случае символически швыряет мой подарок мне в лицо. Я не думаю. Я знаю, у меня нет прощения, неразборчиво бормочуя, стараясь сделать наше объяснение как можно более унылым и рутинным, а значит и противным черкесской Гришкиной натуре. Однако она покупается не сразу, сначала ей становится жалко только медвежонка, Не поднимаясь с пола, она ползет к нему на коленях и берет его на руки, будто младенца. Он примерно на младенца и потянет. Холод, в который я погружен, падает еще на десяток градусов, сейчас вспомнит сына. Но, к счастью, она лишь целует медвежонка в черный кирзовый нос, называет его мешуткой и сажает к стене на попу. Медвежонок, простирая к нам короткие, слегка расставленные ручки, простодушно взирает на нас карими пуговками с выражением «Ба, кого я вижу!» «Я получаю передышку! Какая прелесть! Ты тоже бываешь на него похож!» Лев, енот, медведь. обычная передышка не дается мне так легко. Если повезет, приходится часа два изображать ностальгическую грусть по безвозвратно минувшим счастливым временам. Баскетбол, корзиночка, баскетбол, корзиночка, корзиночка, корзиночка, баскетбол, баскетбол, баскетбол. Я солнце, я луна, я Эльбрус, я Эверест, я мерзавец, я наивная жертва, я рыцарь, я предатель, я отец, сын, муж и брат, единый в двух на десяти лицах. Корзиночка, корзиночка, баскетбол, баскетбол, баскетбол. Иногда я соглашаюсь напиться вместе с нею, и в удачных случаях мне удается ее перепить и собственноручно отволочь на кровать под забытый кремневый пистолет. Зато в неудачных я настолько теряю контроль над собой, что предпочитаю в другой раз не рисковать, а то можно дойти и до смертоубийства. Самые опасные мгновения наступают тогда, когда вдруг покажется, что в мире... Больше ничего нет и не будет. Не стоит и мучиться. Кроме корзиночки, корзиночки, баскетбола, баскетбола, любви, предательства, ночного воя и всяческих тварей. Но если хоть на миг приоткрыть задраенный люк, чтобы даться диву, что еще светит солнце, ветер треплет волосы, кто-то улыбается, кто-то мечтает, тогда можно выдержать еще одни сутки конвейера. Мало выдержать, я ведь еще должен воодушевлять, чтобы любая дурнушка, поглядевшись в мой отражатель, вышла от меня самой обаятельной и привлекательной. А от житейской грязи мой рефлектор тускнеет. Только поток чьей-то любви и восхищения может смыть эту унылую пыль, чтобы отражающая поверхность вновь засверкала завораживающими сказками. И лучшее, вернее, единственное моющее средство у меня — Это Женин заговорщицкий голосок в телефонной трубке. Приветик. Стеклышки моей крашенной обезьянки, в конце концов, сделались и впрямь единственными светлыми пятнышками на моем горизонте. Ну уж такое уныние на меня наводили простодушные попытки Василисы, Немудрящей тоже чем-то посвятить. Сапфировыми глазами, золотыми волосами, мраморной кожей. На ее красу как будто плотно лег какой-то пепел. Сначала она вызванивала меня прямо из моего двора. «Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Я только на тебя посмотрю». В такой малости я не мог ей отказать. Но, выглянув, тут же укрыться снова. Было как-то не то, я соглашался еще и посидеть с нею в соседнем кофехаусе. Мне даже казалось, что это пойдет ей на пользу, ведь отражатель мой тоже покрылся пеплом. Я был таким тусклым и необаятельным, что двух-трех сеансов, я надеялся, будет довольно чтобы она убедилась, меня прежнего больше нет. Былой фантом, однако, никак не выпускал ее из своих когтей. «Сделайся таким, каким ты был», — умоляла она. Эта твоя вампирша тебя зазомбировала, она же психолог, она знает какие-то хитрости». Бедная новгородская Венера несколько даже тронулась на том, что если бы мы хоть раз увидели с нею наедине, она сумела бы освободить меня от психологических чар. Чтобы освободить ее самую, я даже согласился просидеть с ней полчаса на отощавшем кожаном диване ее двоюродной сестры и прослушать подробную повесть о «Фабрике звезд», единственных, похоже, близких ей душах в подлунном мире». Один мальчик из Рязани был очень застенчивый, а теперь что-то у него начало получаться, и вдобавок на него стала обращать внимание девочка из Сыктывкара. Я впервые в жизни подивился другому, как можно было до этого додуматься, сосать друг другу губы, явно предназначенные совсем для другого. Но я честно терпел, покуда бедняжка сама не поняла, что высасывает из меня последние остатки нежных чувств к ней. Вот... «Вампирша!» — безнадежно повторяла она, пока я мертвенно подавал ей пальто. И с тех пор звонила все реже и реже, очевидно испытывая все меньше и меньше желания взывать к пустоте. Но стоило мне услышать искательно лукавое «Приветик», я вновь был счастлив, юный, смел. Мне такой дурацкий сон приснился. Я сразу же разнеживался, погружаясь в приятную щекотку, будто в ванну с теплым нарзаном. Я разговариваю с огромной белой кошкой, вся такая завитая, лупоглазая, как овца. Глаза ужасно голубые, а на них огромная ресница, красиво так изогнутая, как будто из А Она мне говорит, вы должны написать про меня в газете, что я самая красивая кошка в мире. Мое украшенное солнышко умеет разгонять кошмары даже из страны Суоми, где его держат какие-то неотложные дела. Даже когда оно предается нытью, в его лучах я могу впасть в умиление, в бешенство, но в тоску, безнадежность никогда. Я такая несчастная, некому себя даже показать. И в зеркало не хочу себя рассматривать, а раньше любила. Только внутренние органы не хотела видеть — Как их можно видеть? Ну, например, язык. Я всегда боялась смотреть на язык, такой розовый, странный. Я его никому не показывала, считала, что это секретный орган. И снизу никогда на себя не смотрела в зеркало, а многие девочки смотрят, мне рассказывали. А сейчас ни на что не хочу смотреть. Я хочу купить себе кальсончики с прорехой впереди, чтобы еще сильнее самоуничижиться». «Я и одеваюсь, как китаец. Я видела по телевизору, как китайские женщины маршируют, так высоко поднимают ноги, я бы так не смогла». «Ничего, когда надо, ты их очень даже хорошо поднимаешь. А Галина Семеновна умеет маршировать?» «О да, она пешком пришла в Ленинград с Кавказа». «Я бы так не смогла, я ужасно слабенькая». «А ты вдруг исчезнешь? Что я тогда буду делать?» «Мне снится, я тебе звоню, а у трубки нет кнопок». «Это ты все грозишь исчезнуть?» «Да, я грожу исчезнуть. Я тоже думаю о другом. Какое счастье, что я хоть изредка могу услышать ее голосок. Особенно, если она болтает с набитым ртом. Это уже ни с чем не наслаждение, но...» «Ведь у меня кроме нее и вправду ничего нет. А вдруг она исчезнет, что я тогда буду делать?» Где теперь твоя беспечная свобода, страх, познавший Дон Жуан? Но покуда в ее голосе звучит нежность и желание ответной нежности, я пребываю в безмятежнейшей уверенности, что наша любовь бессмертна, а значит, без нас ей же не выжить. Бессмертны и мы сами, нам закон не писан. А когда моя глупышка начинает беспокоиться, вдруг на небесах нас разведут по разным отделам, Я лишь посмеиваюсь. «Я только сейчас начинаю понимать, что еврейской крови во мне все-таки нет. За меня не заплачено, значит, я должна быть намного лучше других, — размышляет она. В принципе, я должна тебя бросить, чтобы не вредить и твоей душе, чтобы ты не грешил. Но я же все равно буду грешить». «Паразит, они не ребенок, уже все предусмотрел. Ты должен сказать, ах, нет, я без тебя погибну». «Так я и погибну». Но до этого чем-то же мне надо утешиться. Но я не верю ни в какую гибель. Когда она со мной, я становлюсь совершенно счастлив, а значит, и к несчастной Галине Семеновне не испытываю ничего, кроме сострадания. В те нескончаемые ночные часы, когда я не решаюсь даже раздеться и подремываю сидя, чтобы хотя бы не в исподнем встретить распатланную, пятнистую фурию в безукоризненной брючной паре, если мучительная удушливая поза поднимет ее часов в пять оплатить мне за все мои обиды. Она подвергает меня наиболее убийственной пытке, пытке безобразием. И пару раз ей удалось таки взять верх. Однажды вдруг я начал колотить себя кулаками по голове с воплем, да будет ли этому конец, а в другой раз, отключившись полулежа, В ужасе вскинулся от того, что она трясла меня за грудки, хрипя, дрыхнешь! Дрыхнешь, а я должна подыхать. И я, зарычав, вцепился ей в руку зубами и принялся рвать ее, как собака, наполняя яростным рычанием ночную тишину. Когда я опомнился, Гришка тупо разглядывала изжеванное предплечье. Но все на нас и заживает, будто на собаках. И мои кровопотеки на голове, и ее изжованная рука. Правда, расшибленный ноготь на безымянном пальце чернеет еще очень долго. А душа моя разом исцеляется наложением единственного словечка «приветик». Значит, ночные кошмары навсегда остались во мраке. А мы с моей любимой девочкой вот-вот... Осталось совсем недолго подождать. И мы действительно оказываемся в Люксембургском саду, погруженном в прозрачную бензиновую дымку парижской весны... И я так безоблачно счастлив, что готов простить этому волшебному городу те иссечения, которые он позволил проделать над собою наглым бесчувственным дуракам. Девушка моей мечты, однако, всепрощению не расположена. Во время войны евреям немцы запрещали ходить в парке, а французы вот так же точно сидели на этих скамеечках, также обнимались, кормили птиц, «Милая, ну можем мы хоть на часок забыть о евреях, умоляю я. В мире нет такого места, где бы не мучили евреев. Так что же, мы не имеем больше права ни на единую минуту счастья? Если бы французам запретили гулять в парках, то евреи бы там сидели и кормили птиц. Каждый радуется, пока не дойдет его очередь, иначе мы бы просто сдохли от ужаса. А ведь это такое счастье, получить передышку от ужаса не вздрагивать и не леденеть, когда за оградой взвизгивают тормоза. Но не могу же я ревновать ее к дорогим и мне мертвецам. Я хлопочу всего лишь о перерывах, во время которых мне было дозволено думать только о ней, смотреть только на нее. Наркоманам неведома скука. Они могут сутки подряд разглядывать кляксу. Помимо Жени я ладил только с гениями, да... Патентованными дураками, не пытавшимися жить своим умом, покой снисходил мне в душу лишь в музеях, да в центрах содержания олигофренов. Но с ними все отработалось до автоматизма. Какой-нибудь смышленный визирь переводил их президенту наши предложения. Президент солидно кивал, вдумчиво ковыряя в носу, и мы катили дальше, а вот творение гениев. Стыдно признаться, но я начал их утилизировать. Все дворцы и соборы оказывались только пышными декорациями в спектакле с единственной главной героиней. Нет, я наслаждался и линиями, и звуками. Эльзас, Страсбург, пламенеющая готика, розовый песчаник, повергающий в Немату, бесстрашные рыцари-верхолазы, дева-синагога, уступающая деве церкви, бесчисленное скрещение балок вдоль набережных, сказочные кварталы дубильщиков и кожевников но я настолько счастлив, что хочу попробовать страсбургского паштета. вечное стремление дураков для жизни звуков не щадить. Мы сидим на уютном кораблике среди башен и балочных скрещений из сказок братьев грим и пытаемся растолковать нашей хозяюшке, что такое их прославленный паштет. Но она понимает лишь французскую и немецкую речь я рисую на салфетке гуся, а печень пытаюсь показать на себе, она сочувственно кивает, но гусь остается неопознанным. Жизнерадостный повар тоже явно принимает гуся за утку, издавая звуки ближе «кря-кря-кря», а уж никак не «го-го-го». Но и мое «го-го-го» они не могут перевести на немецко-французский, веселимся от души. Наконец, нас торжественно ведут в камбус и показывают целый чан страдающих гигантизмом бройлерных кур. И над этой толщей тяжелого белесого мяса я испытываю озарение. Не искусство должно служить народу, а народ должен служить искусству. А потом мы оказались на соборной площади в вечерней гуще веселящегося, пляшущего, поющего народа, И я с грустью убеждался, что в толпе нет ни одной угрюмой физиономии, а Женя Ахала, что у них в Финляндии уже бы давно все перепились и все кругом описали. Слава богу, мы не одни. А в Лионе, как не чаровали меня краски, линии и звуки, Леон, Адеон, Нотр-Дам, фурьер перед глазами все равно стоит блошинный рынок, куда мы выбрались из какой-то средневековой щели. Старые вилки, ложки, сахарницы, рюмки, пересохшие широкополые шляпы с мумифицированными цветами, иссохшая кружева, пережившая восстание леонских ткачей, плотняные ночные сорочки. Ведь это все настоящие вещи, радостно ахала Женя. Это рубаха, может быть, даже из монастыря, в ней, может быть, даже кто-то умер. Господи, ужас какой! Почему ужас? Они радовались, и теперь тоже радуются, что от них что-то осталось. Самое страшное, когда человек исчезает без следа. Наша же одежда, наша мебель, это как пластиковые пакеты, ничего нашего личного. А тут, видишь, она вышивала эту мережку, и здесь ошиблась, вот ее след. А я специально купила самодельный комод, один ящик косой, это тоже чей-то след». Кроме рубашки мертвой монахини, она, наконец-то, обретает тоненькую полированную тросточку, в которой прячется почерневший трехгранный стилет. Какая прелесть! Подойдет собака, а я ее раз и проткну. Про собак я не слушаю, дети всегда болтают глупости. Но когда по утрам и вечерам мое солнышко всходит и заходит в холщовой рубахе до пят, Рубаха это мне чудодейственным образом напоминает о жизни, а не о смерти. А что это за горы, через которые мы едем? Альпы, дитя мое. Ты достойно представлять российских дураков. Сразу надо оскорблять. А в друг к другу палацу, так, казалось, и застывшая со времен Колумба, погрохатывающий внизу труженик порт, и вертикальные сундуки, покрытые рядами тупых прямоугольных глаз, наступающие с гор неохватным фронтом, уже готовые вот-вот поглотить осыпающуюся сказку. Но Женина радостные стеклышки открыли мне, что эти сундуки, наоборот, с ночи заняли стоячие места в амфитеатре и почтительно любуются ветшающими аристократами, не смея подойти поближе. В наш отель они не решались даже заглянуть – В недвижное царство двадцатых, где в старых зеркалах скользили дамы и джентльмены из старой кинохроники, ни разу нас не побеспокоив ни прикосновением, ни звуком. Однажды ночью я застал пожилого сеньора в смокинге за роялем. Он барабанил «рэк тайм», ни единой нотой не нарушив ночной тишины. Но сундуки на склонах были еще скромнее, а в Неаполе — «Наполе». Тупые новые сундуки показались мне скопищем безобидных дураков, разогнанных по горам из-за неумения вести себя в избранном обществе Костельнуово и Палаццо Реале, среди которых вполне достойны были обретаться почерневшие, проплетенные бельевыми веревками муравейники, двери которых из кухоньки, где семья пристально следила за телевизором, распахивались прямо на теснейшую улочку с рассыпанными помойками окутанная кусами десятиметровых спагетти, тысячу раз воспитая живописцами и все равно отшибающая дух лазурные переливы Неаполитанского залива, тающая в голубой дымке обманчивая нежность двугорбого везувия и коротенькая улочка с самым прекрасным в мире именем Санта-Лючия. Но то, что для моей глупышки... Присутствие Везувия в панораме Неаполитанского залива оказалось совершеннейшей новостью, придавало происходящему особую прелесть. А после всех этих прекрасностей мы окажемся в нашем любимом уголке, в поезде, из которого так было бы славно вовсе никогда не выходить, вечно мчаться меж вечно зелеными горами и вечно лазурными волнами до самой разбойничьей Калабрии, наслаждаясь близостью друг друга, обращающей в праздник даже прогулку в вагон-ресторан.